Прости, девочка, мне сейчас почудилось, будто это не ты, а она, моя дочка, рядом со мной сидит. Будет тебе, хмуро произнес Белов. Нет, правда, настойчиво сказал Крылацкий. Знать бы, что с нею? Живали или уже давно травой заросла. Должно быть, на глаза его навернулись слезы потому что он резко отвернулся от нас. — Дай мне киселя, — попросил Белов. Я подала ему поильник с жидким клюквенным киселем. Он отпил немного, спросил внезапно, — Тебе сны когда снятся? Или спишь без всяких снов? — Снятся, — ответила я. — Еще как снятся? Он слегка улыбнулся. — Мне тоже. Вчерашний день Нюрку свою видел, будто бы подошла ко мне, говорит, что же ты, папа? Оборвал себя, сердито нахмурился, ладно, чего об этом самом толковать. Повернулся к стене и больше уже не произнес ни слова, а я посидела еще немного, поговорила с Крылацким, с Егором Голубиным и пошла домой. Дорогой думала о Белове, о том, как он нестерпимо тоскует по своим, и о том, что мне очень жаль его, но что можно сделать? Правда, кое-что я все-таки сделала. Однако, пока мест, как видно, ничего еще не получилось, а до чего же хотелось, чтобы все-таки получилось? В воскресенье рано утром мы с бабушкой получили письмо от папы. Вообще-то чаще писала мама, но на этот раз писал папа. «Все у нас в порядке», — писал он. «Мы оба здоровы, только у мамы болит рука, и она не может не только работать, но даже писать». Бабушка прочитала эти строки и сразу же заплакала. — Ее ранили, — сказала, — все ясно, просто Олег не хочет нас с тобой огорчать. Я еще и еще раз прочитала то, что написал папа. — Смотри, ба, — сказала я, — вот что папа пишет дальше, и прочитала. — Дорогие мои, не беспокойтесь, даю честное слово, все у нас в порядке, просто мама перетрудила руку. Ведь мы иногда в день чуть ли не двадцать операций проводим. — Вот видишь, ба, — сказала я, — ну чего ты в самом деле? Папа же никогда не врет, ты же знаешь. Но тут я внезапно для самой себя разревелась, словно маленькая. Вспомнился папа. Его большие, как он выражался, хирургические руки, он говорил, у хирурга должны быть только такие руки, как у него. Его зубы, словно бы налезающие друг на друга, к слову, они ему очень шли, я уверена, если бы у него была самая что ни на есть безукоризненная белоснежная подковка, ему бы это вовсе не пошло бы его прямые, всегда неровно подстриженные волосы, падавшие на лоб, и то, как он ладонью отбрасывал волосы назад и при этом каждый раз встряхивал головой. Однажды, помню, папа подъехал к дому, у него был старенький мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Еще издали я увидела его белую рубашку и кепку, повернутую козырьком назад. Я понеслась ему навстречу. — Вот и ты, — сказал папа, улыбаясь, — ведь мы с ним простились всего несколько часов тому назад. Он слез с мотоцикла, прислонил его к стене, и тут мы увидели неподалеку от нас маленький воробей трепыхается в теплом варе, который оставили дорожные рабочие, ремонтировавшие асфальт. — Смотри, папа, — закричала я, — он же погибнет. Папа подошел, осторожно вытащил воробушка из вара. «Вот уж действительно», — сказал. «Мы оба понимали, воробушек не сумеет летать, у него склеены варом лапки». «Давай-ка», — сказал папа, — «беги наверх, принеси бутылку с бензином». Она на подоконнике на кухне поняла, но я уже не слышала его, не со всех ног наверх к себе. «Так и есть бутылка на подоконнике». Стоит себе и в ус не дует. Я схватила бутылку, побежала снова на улицу. Папа взял носовой платок, намочил его бензином, стал осторожно оттирать лапки воробушка. Дело пошло на лад, лапки очистились совершенно. — Теперь порядок, — сказал папа, выпустив воробья. И воробей как бы благодаря папу несколько раз чирикнул — а после взлетел и уселся на соседнем балконе. «Порядок!» — повторил папа, провожая воробья взглядом. «О, как я любила папу в этот момент! Как гордилась им, его добротой, его всегдашней готовностью прийти на помощь, с радостью, с охотой, никогда не думая о себе, о своей пользе или выгоде!» Я закрыла глаза и увидела — Папа собирается с мамой в театр. Мама нарядная, красивая, на ней вишневые крепдышиновые платья, лаковые туфли. А папа одет, как всегда, широкие белые брюки, это было летом, в жару. Клетчатая ковбойка с закатанными рукавами, он начистил зубным порошком свои белые прусиновые туфли. И вот я смотрю из окна, они идут с мамой рядышком к метро, Мама размахивает маленькой сумочкой, в которой, я знаю, лежит старинный бабушкин бинокль. Возле папиных ног вскипает легкое белое облачко зубного порошка. Мне смешно глядеть на это облачко, и в то же время я горжусь и радуюсь, что у меня такие красивые, нарядные папа и мама. Ни у кого в доме нет таких родителей, как у меня, решительно ни у кого.